Седьмая утренняя смена. Брауксель уже спрашивал себя, не переусердствовал ли он с чертовщиной, описывая феерию бабкиного освобождения от немощи. Допустим, если добрая, парализованная старушка просто так встанет и не без труда поковыляет на кухню, дабы спасти гуся, разве это само по себе уже не чудо? Так ли уж необходимы клубы пара и огненные стрелы, треснувший кафель и пожухшие листья, околевающая черепаха и дубовое кресло, рассыпающееся в прах. И если Брауксель — вполне трезвомыслящий человек, вписавшийся как-никак в нелегкую конъюнктуру свободного рынка, на все эти вопросы вынужден ответить утвердительно, по-прежнему настаивая на огне и дыме, то ему придется эту свою настойчивость обосновать ссылкой на причины». А причина всех этих роскошных эффектов по случаю чудесного исцеления бабки Матерн была и есть только одна. Все Матерны, особливо же скрипучая, скрижащая зубами ветвь их рода, от средневекового разбойника Матерны через бабку, которая была самая что ни на есть Матерн, даром что замуж и то за кузена вышла, и вплоть до младенца Вальтера Матерна, Все они питали врожденную склонность к грандиозным, можно сказать, почти оперным сценическим эффектам. Так что бабка Матерн в мае 1917 -го года воистину и вправду не просто тихо и как бы само собой восстала из немощи и отправилась спасать гуся, а сперва устроила целый, вышеописанный фейерверк. К этому следует добавить вот что. Покуда старуха Матерн пыталась спасти гуся, а сразу после этого научить бедную Лорхен уму-разуму с помощью деревянной поварёшки, и Штегена, уже миновав Юнкеракер и Пазеварк, направлялась к дому голодная праздничная процессия из трёх повозок, каждая в упряжке из двух лошадей. И как не подмывает Браукселя поведать о последующей трапезе, поскольку от гуся отодралось не слишком много, пришлось тащить из подвала заливное и солонину, Он вынужден оставить праздничное общество за этим роскошным столом, увы, без свидетелей. Никто никогда не узнает, как в разгар третьего года войны обжирались ромейкисы и кабруны, все мильки и вдова штанге, набивая животы подгорелой гусятиной, заливным, солониной и маринованной тыквой. Особенно жаль Браукселю эффектной сцены выхода к гостям, расколдованной и шустрой, как прежде, старухи Матерн. Единственное, кого ему дозволено изъять из этой сельской идиллии и перенести в текст, — это вдова Амзель, ибо она приходится матерью нашему толстячку Эдуарду Амзелю, который с первой по четвертую утреннюю смену доблестно трудился, выуживая из поднявшейся вислы жерди, доски, и набрякшее, тяжелое, как свинец, тряпье. А сейчас, сразу за крестинами Вальтера Матерна, пришел и его черед креститься».